Страница 30. 5. Эти краткие сведения из эпохи зарождения математики показывают, что наука в своем развитии не проходит обязательно в все те этапы, из которых теперь складывается ее преподавание. Лишь недавно ученые обратили должное внимание на некоторые из древнейших известных человечеству геометрических фигур, такие как узлы или орнаменты. с другой стороны Некоторые более элементарные ветви нашей математики, как построение графиков или элементарная статика, сравнительно недавнего происхождения. А. Шпайзер заметил с известной едкостью, за позднее происхождение элементарной математики говорит хотя бы то, что она явно склонна быть скучной, свойства, видимо, ей присущие. Тогда как творческий математик всегда предпочтет заниматься задачами интересными и красивыми. Сноска первая Начало первой сноски Шпейзер А Чеория групп Лейпциг, 1925 год Нью-Йорк, 1954 год Страница 3 Конец первой сноски Это суждение А. Шпейзера известного как своими работами по теории групп, так и трудами по изданию полного собрания сочинений Леонардо Эйлера, остроумно и парадоксально, но вряд ли можно его отстаивать всерьез. И в книге по истории математики надо оговорить содержащиеся в нем погрешности против истории. Что такое элементарная математика? Общепринятого определения нет. Содержание этого понятия, несомненно, менялось. Если к элементарной математике отнести материал, входящий в курс средней школы – круглая скобка, что тоже далеко неоднозначно характеризует элементарную математику, конец круглой скобки, то не нетрудно убедиться в крайней разнородности отдельных ее частей. В арифметике кроме обучения счету мы встречаем решение задач с использованием приемов большей части достаточно давнего происхождения – и некоторые сведения из теории целых чисел, которые в большинстве восходят к античной математике. И геометрия до недавнего времени в течение столетий излагалась в основном по эвклиду. В алгебре и тригонометрии основной материал гораздо более недавнего происхождения, причем некоторые понятия и приемы, круглая скобка, графики, функциональная зависимость, конец круглой скобки, в значительной мере модернизированы. В кавычках «скучен ли он? Для обучаемого это зависит от того, как ведется обучение, для обучающего – от того, есть ли тут возможность для творчества, не обязательно научного, а педагогического, методического. Многочисленные предложения реформы школьных программ, настойчивые попытки ввести в курс средней школы некоторые сведения из математического анализа, математической логики, теории вероятности и тому подобное, показывают, что здесь есть немалое поле для интересной деятельности. Элементарную математику пытались определять отрицательно, как часть математики, где не применяются такие-то, круглая скобка, более сложные, конец круглой скобки, методы и понятия, например, где не пользуются математическим анализом, круглая скобка, инференциальным и интегральным исчислением, конец круглой скобки. Страница 31. Но при этом в элементарную математику попадут многие достаточно отвлеченные и трудные области, которые привлекали и привлекают творческих математиков, и где есть немало, кавычка, раскрывается, интересных и красивых задач. Конец кавычки. Первая сноска. Например, значительная часть теории множеств, теории групп математической логики. Начало первой сноски не говоря уже о том, сколько субъективного связано с такими определениями. Конец первой смазки. Нетрудно также привести примеры, когда так называемое элементарное доказательство того или иного положения находили позже и с большим трудом, чем неэлементарное. Литература. Кроме уже упомянутых книг Квананта, Илсу Смита и Шпайзера укажем ещё. Fadvise, Лейпциг 1927 год. Meninger. Тот 1 Гёттинген 1957 год. Второе здание. Тот 2 Гёттинген 1958 год. Смит, Гинзбург. Numbers and Numerals. Нью-Йорк. Тинчерс колледж, 1937 год. Чайлд Гордон. What happens in history? Пеликан book new йорк 1942 год. Стройк. Д. Stone Age Mathematics. Scientific American. 1948 год, декабрь. Интересные орнаменты, описанные в работах. Спир. Explains Indian Parflege Designs, University of Washington Publications in Anthropologia, 1931 год, том 4, страница, с 293 по 322. Dixon pay geomotorical drawings from Molecola and other islands for the New Гейбриджс. Journal Royal Institutes. 1934 год. Том 64, страницы с 129 по 175. Попова М. Варшава, 1929 год, страницы с 367 по 369. По тематике американских индейцев рассматривается статье Томпсон G. Meyer Arithmetics, Contribution to American Anthropology and History, том 36, Carnegie Institute of Washington Publication, 1941 год, номер 528, страница с 37 по 62. Potrubbуем библиографию, смотри в книге. Smith. The History of Mathematics, том 1, Boston, 1923 год, страница 14. Смотри также. Пижет. 1941 год. На русском языке смотри. Башмакова И.Г. Юшкевич А.П. Присхождение системы счисления. В книге «Нециклопедия элементарной математики». Том 1. Москва-Ленинград. Гостив издат. 1951 год. Страницы. С 11 по 74 Конец первой главы.